Издательство «Черным белом». Юлия Бобчинская. Ночь девы. Клятва девы. Сегодня я скорблю по юности. Она стремительно умчалась, не помахав рукой. Во взрослом мире нет места чувствам и беспечности. Их время прошло. Но я буду помнить и хранить незримый свет в глубине души. Помнить то, с чего все начиналось. С чего начиналась я сама. Любить тех, кого нет сейчас со мной. Любить тебя. Вместо твоей теплой руки я сжимаю холодную рукоять алмазного клинка. И не плачу. Слезы высохли на ресницах с последними лучами солнца. Но я буду любить тебя. Всегда. Несмотря ни на что. И вопреки всему. Пролог Не все ночи одинаково важны. Под их покровом решаются судьбы королей, магов, воинов и обычных странников. Великие лишаются своего могущества, рушатся целые королевства, возвышаются те, кто считал себя песчинкой. И все за одну ночь. Не все ночи одинаковы. Десятилетие назад. Темно и страшно. Где я? Почему я здесь? Где папочка? Я сижу на четвереньках, как дикий зверек, перепуганный до смерти. Меня окружает тишина и нечто другое дурное, щекочущее. От страха у меня просто волосы дыбом. Смотрю наверх, луна такая яркая вот бы дотянуться и отломить кусочек тогда бы я посветила вперед. Да, точно, вперед! Нужно ползти вперед. Если приглядеться хорошенько, вот же тропинка. Но почему мне так больно внутри? Хватаюсь за живот, поглаживаю, поднимаю руку выше, к груди. Там пусто. Совсем. Будто у меня забрали что-то очень важное. Настолько, что это может понадобиться кому-то еще. Кажется, я где-то слышала эти слова или просто себе придумала. Ползу, царапая коленки. Платье мое уже порвано, а я все пытаюсь припомнить, что со мной случилось. Кажется, я катилась кубарем с пригорка, все тело болит, останавливаюсь и смахиваю слезы. Нет, скорее размазываю их по горячим щекам грязными ладонями. Вот чучело, скажет папочка, потеребит меня по волосам, приглаживая сияющую прятку, которая вечно топорщится и улыбнется. Но где он? На меня сердито смотрят страшные корявые деревья с громадными лапами. Таких я не видела никогда. А вот запах знакомый мох и ягодки. Не помню, как они называются, но такие вкусные вот бы набрать лукошка. А нет, у меня лукошка. Почему? Почему я в лесу без лукошка? Ночью? И где папочка? Я рыдаю без остановки, но хватит уже размазня. Точно, размазня. Размазала по лицу грязь и слезы, Но мне так грустно, сил нет. Поднимаюсь на ноги и смелее ступаю по тропинке. Скоро она закончится, я просто знаю это. Вон же, вдалеке огоньки. Ускоряю шаг, бегу на свет. Люди! Я не потерялась. Ищу среди них знакомое лицо. А вот и папочка. Кидаюсь к нему и рыдаю пуще прежнего. «Ирис!» — выкрикивает он, обнимая меня. «Чего я плачу, дурная?» а потому что грустно, и луна вон как светит, но даже она кажется мне печальной. «Папочка!» — всхлипываю я. «Папочка, мне так страшно!» Обхватываю его лицо ладошками и прижимаюсь к щеке. Почему он побелел? Почему так смотрит на меня? Рыдаю, не могу больше, хватит. Как же плохо на душе, как тоскливо. Не хватает чего-то, чего или кого? Папочка бросается мимо меня, в лес. Кричу ему вслед, но вдруг луна исчезает с черного небосвода. Темно и страшно. Я вновь куда-то проваливаюсь, а когда выныриваю, то утыкаюсь носом в папину спину. Мы едем верхом на звере, который рычит и визжит, и скрижещет. «Я так устала!» — зевнув, бормочу я. «Куда мы едем?» — ничего не помню. Папа угрюмо молчит. Зверь ревет громче. Сил едва хватает, чтобы повернуть голову. Веки смыкаются, но я успеваю увидеть красную вспышку. Глаза мои раскрываются шире. Я не в силах поверить, что кругом нас огонь. Деревья, что растут вдоль дороги, полыхают. Мы и сами в огне, но не горим. «Папа!» — встрепенувшись, говорю я. Опять обрушивается небывалая усталость. «Поспи, Ирис», — коротко отвечает он. Удивительно, что мы слышим друг друга среди рыка и треска. Нет сил думать. Мне должно быть страшно, но я даже на это не способна. — А мы домой едем? — шепотом спрашиваю я. — Домой, — говорит отец, — но я не узнаю его голоса.